Но неусыпная Дженни, все так же зорко следившая за ним, подошла к Лайтвуду, который в отчаянии смотрел на друга и тронула его за плечо. Что? А? «С -с -с. Видите? Он закрыл глаза. Когда откроет, значит очнулся. Шепнуть вам одно словечко, а вы ему подскажете. А к Дженни... Если б ты могла угадать это словечко. Угадала. Нагнитесь. Мортимер нагнулся, и она шепнула ему что-то. Лайтвуд вздрогнул и посмотрел на нее. Попробуйте. Лицо Дженни просияло, и она коснулась губами щеки, а затем и переломанные руки Юджина, и отошла к ногам кровати. Часа два спустя Мортимер увидел, что сознание возвращается к его другу и осторожно наклонился к нему. Молчи, Юджин. Смотри на меня и слушай, что я тебе скажу. Понимаешь? Тот чуть заметно кивнул. Начну с того, на чем мы остановились. То слово, которое я должен был услышать от тебя, жена... Слава Богу, Мортимер. Тише, тише, тише, тише. Не волнуйся. Молчи слушай дальше, Юджин. У тебя будет спокойнее на душе, если Лиззи станет твоей женой? Ты просишь меня сказать ей об этом и добиться ее согласия? Да. Ты хочешь, чтобы она склонила колено здесь, у твоей постели и обвенчалась с тобой? Ты хочешь до конца искупить свою вину перед ней? Да благословит тебя, Бог Мортимер. Юджин. Юджин, все будет сделано. Положись на меня. Я отлучусь на несколько часов, чтобы исполнить твою волю. Ты понимаешь, что отлучка неизбежна? Друг мой, я сам просил тебя об этом. Да, да, правда. Но тогда я ничего не понимал. Как ты думаешь...